Неожиданно тишину прорезал крик Кэрол. Франк рассмеялся. «Она не признает красоту твоего рода», — сказал он мисс Лолли, которая отступила назад. На ее бледных щеках появилось два красных пятна. «Пошли!» — нетерпеливо буркнул Макс. «Отведен ее наверх». Он нагнулся и разрезал веревку, которая связывала ноги Кэрол. Мисс Лолли смотрела, как они тащили девушку по темному коридору, Кэрол кричала, не переставая. Мисс Лолли опустила голову. Она ненавидела насилие и поспешила в огромную комнату, которая служила им кухней и походила на пекарню. Пока она мыла овощи, принесенные из сада, мозг ее лихорадочно работал. «Как красива эта девушка!» — думала она. «Никогда мисс Лолли не была такой красивой. Какие волосы, какие глаза!» Лолли ощутила неловкость, вспомнив выражение удивления и испуга Кэрол при ее виде. Но она не испытала ни злобы, ни ненависти к девушке. Разумеется, что такое прекрасное создание должно было испытать ужас, ты ее видел. «Чудовище!» — сгорече сказала она себе, и на ее ресницах повисли две слезинки. «Почему привезли ее сюда Сулевана?» — спрашивала она себя. Лолли ненавидела Сулеванов и боялась их. Они были такими жестокими, такими опасными. Они всегда насмехались над ней. Что это спросила мисс лолли выливая воду маленькая блендиш ответил черрел тачью историю ты читала в газетах мисс лолли выронила овощи и повернулась бедная сумасшедшая это ее ищут да а что собирается сделать с ней суливаны испуганно спросила мисс лолли сжала кулаки они способны такую такую престную малышку которая так нуждается в заботе Она не должна находиться в их руках, она нуждается в друге, который сможет о ней позаботиться. Спокойствие старого дома нарушил громкий крик боли. Мисс Лолли побелела и сделала шаг вперед. Черилл нахмурил брови и уставился на свои голые ноги. Раздался новый крик. Он пронзил дом, как пущенная стрела, и мисс Лолли оледенела от ужаса. «Что они с ней делают?» спросила она, сделав вперед еще один шаг. но Черилл поймал ее за руку и остановил. — Стой, — приказал он. — Ты же знаешь, что нельзя лезть в дела с Уливанов. О, я не желаю, чтобы они били ее, — воскликнула мисс Лолли, нервно запуская пальцы в свою шелковистую бороду. — Я могу не выдержать, если они продолжат свои издевательства. — Молчи. — Я вас умоляю, перестаньте, — вопила кэрл Ее пронзительный голос проникал сквозь деревянные стены и заставлял вибрировать нервы Лолли и Черилла. деса приказал черел уходи отсюда он схватил мисс лолли и потащил ее через черный ход иди повторил он все еще держа ее за руку тебе не стоит это слушать чем меньше мы знаем тем лучше для нас обоих если этих ублюдков наконец поймают мисс лолли последовала за черелом она вытирала старым носовым платком глаза и с горестным видом качала головой такая красивая бормотала она бедная у женщины страда всегда страдания Они провели в саду некоторое время и, наконец, увидели Сулливанов, выходящих из дома. Они сняли свои пальто и теперь походили на факельщиков в отпуске. Они были одеты в светло-коричневые костюмы, серые шляпы и желтые ботинки. Пока Черилл шел им навстречу, Франк врез в Паккарт и отвел его за дом к амбару. Макс уселся на последнюю ступеньку площадки. «Уезжайте». — осведомился Черил. Да, — сухо проронил Макс и чистым носовым платком пот, выступивший на его лице. До лагеря лесорубов у Синих Гор в порядочный кусок пути. Черил даже не спросил, что там в этом лагере. Он привык не задавать лишних вопросов. Черил возил своими голыми ногами по песку, и не было слышно никакого другого шума, кроме легкого скрипа песка. «Значит, она заговорила», — заявил Черилл. И в его глазах засветился странный огонек. «Они всегда кончают тем, что начинают говорить», — равнодушно заметил Макс. «Не было еще ни одного человека, который бы не заговорил». Послышался мощный шум запущенного мотора, и через секунду из-за амбара появился покат. Проделав круг вокруг дома, машина замерла перед Максом. Франк высунулся из окна и произнес «Все в порядке». Кирилл заметил что они изменили внешний вид машины и вопросительно поднял брови ожидайте неприятностей